Мать и дочь. Перемена в настроении духа Анжелики Сигизмундовны не ускользнула от внимания Едвиги, и она поспешила переменить разговор, однако, несмотря на все свои старания, так и не смогла возвратить своей старшей воспитаннице радостное настроение первых мгновений. После обеда Ирена и Едвига проводили госпожу Вацлавскую в отведенную ей на ферме комнату. Анжелика Сигизмундовна с помощью своей дочери Отперла сундук и чемоданы и переменила свой дорожный костюм на более легкое платье. Ирена особенно весело помогала ей разбираться в сундуке, так как знала, что в нем всегда находилось по сюрпризу для нее и едвиги. Она не ошиблась и на этот раз. Мать, казалось, была совершенно очарована детской радостью дочери. Какая наивная, веселая, совсем ребенок. Думала она, глядя на Ирену. «Такая же и я была когда-то. Как это было давно». Но, по крайней мере, ты, мое дорогое дитя, ты останешься навсегда веселой и счастливой. Первый день свидания промелькнул быстро. Гуляли по саду, в лесу, посетили скотный двор, и во время этих прогулок Анжелика Сигизмундовна расспрашивала дочь о ее занятиях, успехах в пансионе. Ирена отвечала матери как-то принужденно. На ее губах вертелся вопрос, который она не смела задать в присутствии едвиги, сопровождавшей их повсюду. «Когда я выйду из пансиона?» «Возьмешь ты меня к себе в Петербург». Няня строго запретила ей задавать матери вопросы о будущем. «Говоря ей об этом, показывая твою скуку, ты ее только постоянно огорчаешь и раздражаешь», — говорила ей Едвига. Уважая ее желание, дитя мое, и верь мне, что если она чего-нибудь не делает, то значит, она не может этого сделать». «Завтра, — думала про себя Ирена, — мы отправимся гулять вдвоем, и я с ней поговорю». Что дурного в том, что я хочу жить с ней вместе, и как может огорчить ее это доказательство моей привязанности?» Вечером Анжелика Сигизмундовна сама уложила в постель дочь и на прощанье долго целовала ее. Затем она прошла в свою комнату. Там она застала Залесскую, С далеко не свойственной ей в ее обыденной жизни горячностью она крепко обняла и поцеловала свою бывшую няньку. Наступили, наконец, и для меня счастливые часы, которые стоят целых годов. Я видела, я целовала мою Рену, я слышала ее невинное щебетание. Как все это хорошо! О, если бы это могло так продолжаться всегда-всегда, как я горячо люблю ее! — Ее стоит любить. Она славная девочка и тоже очень вас любит, — отвечала Едвига. Она, несмотря на просьбу госпожи Вацлавской, настойчиво отказывалась говорить «ты» своей, бывшей воспитаннице. — Она только о вас и думает, — продолжала няня, — «Только о вас и говорит. Нет, вас ждет не дождется. Уехали. Тоскует, горюет. Она только и живет, когда вы здесь. Теперь она просто неузнаваема. Как жаль, что я не могу остаться. Я боюсь, что если мое отсутствие продолжится долго, узнают, куда я езжу, откроют это убежище, где скрывается моя дочь. А я не хочу, чтобы те, которые меня знают там, даже подозревали о ее существовании. Нет, этого никогда не будет», — прибавила тихо Анжелика Сигизмундовна, — и взгляд ее сделался почти суровым. «Конечно, но бедная девочка не на шутку мучается этим кажущимся пренебрежением с вашей стороны, которое она не может себе объяснить», — заметила няня. «Она тебе об этом говорила? Она жаловалась?» «Нет, не жаловалась, этого сказать нельзя, но, видите ли, на нее нападает какая-то грусть. Она все мечтает о Петербурге и вообще об иной жизни, нежели та, которую она ведет здесь и в пансионе», — с расстановкой заметила Едвига. «Я понимаю это. Она становится женщиной, сердце у нее любящее, задумчиво, как бы про себя сказала Ватславская, и вдруг злобно расхохоталась. Любящее сердце, — повторила она, — и у меня тоже было любящее сердце, и оно разбито». Она грустно поникла головой. «Ее сердце не будет разбито, я буду при ней», — почти вскрикнула Анжелика Сигизмундовна, высоко подняв голову. «Она большая мечтательница», — заметила Едвига. Это опасно, но через шесть месяцев я ее увезу, а до тех пор нечего бояться. Через шесть месяцев? Куда же вы ее увезете? За границу, вон из России, подальше от Варшавы, Рязани и Петербурга. Едвига глубоко вздохнула. «Ты поедешь с нами», — успокоила ее Анжелика Сигизмундовна, поняв этот вздох. «А как же ферма?» «Ты продашь ее, ведь ты же не откажешься ехать с нами». — Отказаться, — воскликнула старуха. — Мне кажется, что за Реной и за вами я бы пошла куда угодно.